Глава 61. Арина, в свою очередь, спешила домой к сыну. Ей хотелось обнять его и забыть об этих треклятых ящерах, о проблемах с работой, вообще обо всём. Ещё и слёзы запросились наружу. Честно говоря, даже после предателя Вадима она не чувствовала себя такой половой тряпкой, какой почувствовала после Кронова. Но за что боролась, на то и напоролась. Зашла в квартиру в состояние дикого напряжения а увидев сына, играющего на полу, аж выдохнула. На душе сейчас же просветлела. Вот её единственный любимый мужчина на земле. Её спасение и утешение, её истинное счастье. Арина подняла Даню, прижала к себе, и горячие слёзы потекли по её щекам, но не от обиды, а от радости. «Ариш!» – вздрогнула мама, которая успела задремать. «Наконец-то! Всё хорошо! Эта ящерица тебя не обижала?» «Всё хорошо, мам, не волнуйся!» «Почему тогда плачешь?» «Просто устала. В последнее время слишком много всего навалилось. И по Даньке соскучилась. Никак не получается проводить с ним время». «Ой!» – уставилась дочери на ноги. «Откуда брючки? Ты вроде в джинсах уезжала». «Да, но случилось мне сесть на жвачку. Из-за жары так капитально въелась в ткань. Пришлось выбросить джинсы. А Эрдан выручил, подарил эти». «Тебе идут», – улыбнулась. «Завтракать будешь?» Я тыквенные оладьи приготовила. Обожаю тыкву. И мама отправилась в кухню. Арина же устроилась с сыном на разложенном диване. Сегодня она больше ни о ком и ни о чем думать не будет, кроме ее сладкого малыша. Однако скоро раздался звонок в дверь. Кого еще черти принесли? Нехотя отправилась к двери. А на пороге стояла Теша. Привет. Как-то заискивающе улыбнулась подруга. «Привет!» – и снова захотелось разреветься. «Ты разве не едешь к Вайнерам?» «Я сегодня выходная. Вчера вылизывала их дом до такой степени, что потом всю ночь глюки ловила от чистящих средств. Ирит позволила мне один день отдохнуть. Вот, думаю, дай к тебе загляну, а то мы теперь почти не видимся. Заходи, Стиш». У Стефании веселое настроение вмиг улетучилось. Слишком уж подавленная выглядела подруга. А скоро она заметила красные отпечатки пальцев на ее шее. Те выглянули из-за воротника блузки. «Так», – опустилась в кресло и заговорила шепотом. «Мама твоя в курсе?» «В курсе чего?» – усадила сына рядом, высыпала перед ним разноцветные кубики. «Да брось, ты вся в ожогах!» «Выходит, это ожоги?» – спросила как никогда равнодушно. «Они самые, пройдут дня за три». «Видимо, Кронов не смог сдержать звери внутри», – печально улыбнулась. «Видимо». Все было настолько плохо, никак не могла понять состояние Арины. «Знаешь, вдруг взгляд вспыхнул злостью. Мне понравилось. Я и не знала, что можно так. Так безрассудно, дико, сумасшедше, так откровенно». «С драконами иначе не бывает», – закивала. «А не те еще мачо. Но ты все равно вся разбитая». Явно не потому, что не выспалась. Сдается мне, Кронов повел себя, как типичное мурло из жандармирии. Да плевать, сделала глубокий вдох. На него, на всех них. Пусть захлебнутся своим превосходством. Мне бы поскорее получить разрешение медкомиссии, а дальше...» И замолчала. Но Стеша поняла без слов. «Домой вернешься, да?» «Вернусь». «Не мое это, Стеш». «Не могу я без чувств, без взаимности. Либо люблю и отдаю себя полностью, либо...» И слезы все-таки поползли по щекам. «Никто мне не нужен. И стресс этот бесконечный тоже не нужен. Выходит, мы обе не можем. Правда, я осознала свою немощность недавно. У меня будто полсердца из груди вырвали. Он вырвал. Ни секунды не было, чтобы я о нем не думала». Пока мы встречались, я жила полной жизнью и даже не замечала этого. А сейчас... Сейчас пусто и бессмысленно. Но мы сильная, Арина. Тебе так и вовсе нельзя раскисать. Ты права. И все-таки, пересела к ней, что он сделал после вашей страсти? Превратился в истукана. Как есть мурло пещерное! Это и к лучшему стеж. Считай, один отстал. Теперь, видимо, до второго надо сбегать. Второй, кстати, места себе не находит. Приезжал тут домой, на него смотреть было страшно. Злой, как бес. Ясно, почему злой. У него же помолвка вот-вот. «А пойдем пройдемся?» Поднялась. «В кои-то веки медленным шагом и без дыма в одном месте мороженого купим». «А пойдем». Тут мама вернулась и позвала всех за стол. А после Арина с и Стешей отправились на улицу. «Хорошо, когда рядом есть тот, кому ты не безразличен, кто готов поддержать».